98. Чемпионат России по искусству. Чемпионат России по искусству. Такое мероприятие стоит в плане программы Escape. Альтернативная художественная программа Escape открылась в Москве в августе 1998 года на крыше мастерской Наташи Турновой. К слову сказать, очень правильное место. Я вот всю жизнь стараюсь жить на последнем этаже мотивируя это тем, что между мной и небом никого не должно быть. Но крыша несомненно более радикальное решение. Позже, впрочем, эта странная институция переехала в мастерскую Валерия Айзенберга, что, конечно, вызывает некоторые смутные сожаления. А сама по себе программа Escape начиналась как своеобразный побег художников от кураторов, галерейщиков, дилеров и прочих функционеров в чистое творчество. К чему эта затея приведет и состоится ли чемпионат России по искусству, время покажет, я надеюсь. Затея сама по себе смешная, легкомысленная и юрническая, и потому мне чрезвычайно симпатичная. 99. Чемпионы мира. Группа чемпионы мира – это Гия Абрамишвили, Константин Латышев, Борис Матросов, Андрей Яхнин. Компания школьных друзей, считавших себя чем-то вроде банды «Черная кошка». Без идеологии, с определенными ритуалами. В числе ритуалов имело место коллективное поедание банки сливового компота после уроков. Совершенно мистическая пища. По странному совпадению, мы с друзьями после школы по-братски пожирали все тот же сливовый компот. Коллективным художественным творчеством, правда, так и не занялись, Однако до совместного писания стихов и злобных памфлетов на школьную администрацию, каковыми я до сих пор втайне горжусь, дело порой доходило. Впрочем, компот компотом, а чемпионам повезло больше. В их школе физику преподавал Матусов, друг мухоморов. В предгрозовой атмосфере начала 80-х шелестели страницы журнала «Айя», что, согласитесь, способствовала резвому проникновению в контекст и наполняла жизнь школьников странными смыслами. На московской художественной сцене середина 80-х чемпионы мира как бы сменили мухоморов. Так вышло в силу исторических причин. Мухоморы были старших чемпионов в среднем на 7-8 лет. Собственно говоря, сами чемпионы утверждают, что мухоморы сыграли решающую роль в их истории. Благодаря им мы не стали ни рок-группой, ни футбольной командой, не уличной бандой, а стали чемпионами мира. А один из мухоморов, Костя Звездочетов, некоторое время работал вместе с чемпионами. Он был как наша медаль. Вот есть медаль за отвагу, а есть Костя Звездочетов. Медаль, однако, все же была живым человеком, и, что еще более важно, совершенно сложившимся художником, поэтому этот союз оказался не слишком долговременным. Чемпионы откровенно хулиганили. Дрались, вскрывали вены, поджигали березовую рощу, окунали головы в горячие щи и баловались самодельными тротиловыми шашками. Картинки, разумеется, тоже рисовали. И приотличные, Но на фоне чемпионского акционизма картинки дело как бы десятое. В результате ребята заслужили устойчивую репутацию панков, которые искусство искусством, а при случае могут и вломить. Однако, по признанию самих участников группы, Ими в ту пору руководили исключительно веселый нрав и юношеская безответственность. В контексте современного искусства 80-х годов чемпионы мира выглядели как подростки на взрослой вечеринке и вели себя соответственно. Но, собственно говоря, они и были подростками. Ну, почти. Группа и распалась-то самым, что ни на есть, естественным, органичным образом. Художники Абрамишвили, Латышев, Матросов и Ехнин стали старше. Просто борода выросла, и все.